Глава двадцатая «Что тебе известно о здешних эпиках?» — спросила Эбигейл. «Их четверо», — начала Пейдж. «Крылата — вторая по званию. Это она держит город в небе. Затем есть Климата. Она управляет атмосферой. Потому-то в городе, кажется, круглые сутки и круглый год лета. Из Нориш — третий эпик. У него в охране я работала». Это из-за него ни один другой эпик не может захватить город. У меня в памяти вспыхнула зона боевых действий в Эльпаса. Я так и знал, что десятки могучих эпиков не могли ничего поделать с Люксом не спроста. Он умеет отключать способности других эпиков, продолжала Пейдж. И диапазон воздействия у него огромен, по меньшей мере радиус 10 миль. Все эпики, когда-либо бросавшие люксу вызов, умерли, потому что пока изнуришь, применяет свои силы, они остаются людьми, не сильнее меня или вас. И он умеет метить в конкретных эпиков. Поэтому крылата способна удерживать люкс на лету, пока он истощает захватчиков. И, наконец, в жизни сил. Он верховный эпик и правитель города. Про него я знаю мало что. Он необычайно скрытен. Неизвестно лишь то, что он работает над каким-то проектом, который прячет в своей подземной лаборатории, но не уверена, что именно он там делает. Как-то связано с ДНК эпиков. Догадться я могу лишь об этом. Вероятно, в том и причина, почему они конфискуют всё, что находят у новоприбывших. Это та же лаборатория, куда забрали наши мешки? спросил Вейт. После того, как они их отняли, «Воронье что-то заметило по своим сканерам», — добавил я. Пэйч кивнула. «Стандартный протокол. Сканеры настроены на широкий поиск всяких материалов, и один из них — ДНК эпиков. Если попадается что-то с ее следами, мы отправляем это в лабораторию». Она пристально взглянула на меня. «Предполагаю, они нашли какую-то мотиваторную технологию?» Я кивнул. «Нам она нужна для миссии». И в чём миссия? спросила она. Две фазы, ответил я. Ещё в Галвестени мне удалось раздобыть образец ДНК крылаты. Что? Глаза упыть расширились. Как? Я постарался не смотреть на Бригину. Долгая история. Для этого пришлось разломать люкс на части, но зато у нас есть прядь её волос. Так кто был ты? Ну, конечно же, ты. Я тогда ещё охраняла Изнорише. Думала, что мне конец, когда люкс разломился на две. Я скривился. Ну, извини. Не извиняйся, ответила она. Так что за две фазы? Первая ворваться на центральную энергетическую станцию и подключить мотиватор к энергосистеме, чтобы перенасытить его. Воздействие должно вывести из строя крылату, чтобы мы взяли город в свои руки. «Взять в свои руки и сделать с ним что?» — спросила она. «Ну, после того, как мы убьем Жизнесила, мы на нем отлетим от Техаса и утопим его в океане». «Как вы собираетесь убить Жизнесила? Вам известна его слабость?» — спросила Пейдж. «Он же иначе просто восстановится». «Не вполне», — сказал я. «Но у меня есть кое-что, и оно подействует». Был некогда такой эпик по имени Митос. Его убили в Ньюкаге. Он умел делать копии своего тела. Мне удалось раздобыть немного его ДНК и реверсировать её действие с мейевом. Поэтому теперь что-то не размножается, а сокращается. А уменьшить что-то до меньшего, чем одно это ноль, договорила за меня Пейдж. Я кивнул. Я проверял, оно действует. «Не можешь излечиться, если тебя не существует», задумчиво произнесла Пейдж. «Именно». Какой-то миг она размышляла. «Это... неплохой план. Только нам нужны схемы города. А их у нас забрали твои друзья и, очевидно, отправили в лабораторию». «А где вы добыли схемы города?» «Составили их сами при помощи мотиватора. Именно за ним проф отправлял нас с Зефом». Пейдж склонила на бок голову, как будто только что кое-что заметила. «А почему Зефа тут с вами нет?» И я потупился. «Из-за крыла ты». Когда я вновь поднял голову, в пол смотрела Пейдж. «Ох...» Миновало мгновение молчания, и только после я продолжил. Рассказал я ДНК про Мера и как мы его применили, чтобы составить карту города... Потом реверсировали, и у нас получились горноты. Но почти все их забрали, добавил я. Почти все? Мы с Хёршелом переглянулись. Для надёжности мы распределили их по разным мешкам и засунули в ногу Хёршела. В ногу Хёршела? Она опустила взгляд. Хёршел похлопал по своему титановому протезу. Рядом с виски. Надёжно как в сейфе. «А ты перехватила нашу группу, не успела вороньё её просканировать», — добавил я. «Хоть что-то удачно вышло», — сказала Пейдж. Хёршел хмыкнул. «Я бы не стал называть удачей то, что почти всё в наших мешках достанется этим стервятникам. Это всё, что у нас сохранилось». «То, что вы сложили в ногу?» — спросила Пейдж. «Некоторая надежда есть», — сказал я. «У нас осталось пара волосков крылатой из тех, что я добыл в Галверстоне, а также образец ДНК-метоза. Это не целая пробирка ДНК, но на мотиватор должно хватить». «А горь ноты?» — спросила Пейдж. Я кивнул. «Я делал резервные копии с некоторыми вспомогательными инструментами вроде комплекта звуколова и часов с бумерангом. Но и только. Этого и близко не хватит для выполнения тех задач, которые мы планировали». Без чертежей промера придётся действовать вслепую. Не вполне вслепую, сказала Пейдж. Схемы города я изучаю уже полгода. Знание у меня неполное, но хоть что-то. Ты можешь довести нас до энергосистемы? спросила я Бегею. Все коммунальные службы под землёй вместе с системой тоннелей Воронья, ответила она. Я видел тоннели на чертежах промера. Они похожи на лабиринт под Люксом. вейч кивнула Жизнесил замыслил их такими по нескольким причинам Его воронё способен проникнуть через эти тоннели во все уголки города а кроме того ему хотелось чтобы коммунальные службы находились под максимальной защитой и самое главное он желал чтобы люкс чувствовался безопасным раем без всякого оружия и охраны повсюду Так как же нам тогда добраться до энергетической системы спросила ябегей Бейч показала на стену полуподвала. На ней висели несколько чертежей, склетанные вместе, гигантский коллаж подземной части люкса. Вот центральная электростанция, сказала она, показывая на изображение большого зала. Там только один вход, произнёс Хёршоу, вздыхая. Так всё будет гораздо труднее. Угу. Хотя я знаю несколько не самых известных входов. Через которые мы изначально сумеем проникнуть в систему тоннелей, а мимо охраны сможем проскользнуть, спросила Эбигейл. Бэйдж покачала головой. Коридор к ко входу в энергосистему, главная магистраль, она провела пальцем по широкому проходу на плане. Каждый час мимо этой двери проходит от 10 до 100 воронов. Я осмотрел чертежи. Может, сумеем Взорвать сюда проход, произнёс я. Что у них здесь? я показал на смежное помещение. Во-первых, ответила Пейдж. Это комната командный пункт Воронья. В ней, кажется, битком солдаты. Их будут назначать на дежурство, они будут сдавать рапорты, проверять выполнение заданий по налётам. Это последнее место, где охота оказаться. А во-вторых, комната эта, она измерила расстояние, в тридцати пяти футах от энергосистемы. Между ними сплошная скала. Никак не пробурить тридцать пять футов гранита из середины командного пункта Воронья так, чтобы никто не увидел и не услышал. «А это что?» — спросил я, показывая на какую-то выгородку командного пункта. «Подсобка», — ответила Пейдж. «Пустая?» — спросил Хёршел. «В смысле, Воронья там нет?» «Вероятно. Для чулана великовато», — продолжал Хёршел. «Футов десять на десять. Если сумеешь провести нас, мы б могли рыть оттуда». «Сквозь тридцать пять футов гранита?» — снова спросила Пейдж. «Как ты себе это представляешь?» «Но мне зачем копать все тридцать пять футов?» — ответил я. «Только пять? У нас есть часы бумеранг. У них дальность всего тридцать футов». 5 футов мы прокопаем, а потом я смогу телепортироваться остаток пути бумерангом. Я думал, там всего 30 секунд зазора, а после испаряешься, сказал Хёршл. 30 футов? 30 секунд, верно? Если даже у меня будет на работу всего несколько секунд за раз, я смогу телепортироваться туда и назад столько, сколько понадобится. Сколько у тебя часов бумеранг? спросила Пейдж. Двое Я как раз делал третий, но я вытащил из кармана остатки прежнего варианта бумеранга. Пока это скорее просто клубок проводов, а не готовое устройство. Всё равно это не решает нашей задачи. Нужно преодолеть 5 футов скалы так, чтобы нас не услышали, сказала я Биггею. Бэйдж посмотрела на меня. "Звуколов", сказала она. "Ты говорил, что он у тебя с собой?" "Ну да", ответил я. "А змеевики у тебя есть, чтобы применить их как реверсивные проводники?" "Ну, конечно, есть, но зачем?" И тут у меня в уме щёлкнуло. "Реверсируем звуколов, чтобы спрятать звук", сказал я. "Спрятать звук?" переспросил Фёршл. "Сперва нужно будет проверить", сказал я. "Но теория осмысленна. Устройство должно создать пузырь беззвучного пространства." Я повернулся к Пейдж. «Так ты сможешь незаметно провести нас в тоннельную сеть?» «Возможно, если пойдём через Элиссу». «Что такое Элиса?» — спросила Эбигейл. «Это судно», — с готовностью ответила Пейдж. «Несколько лет назад жизнесил нашёл старое судно под названием Элиса. На нём там паруса и всё такое. Попросил Крылату поднять его в город и поместил его тут, в Сахарных озёрах». Уэйт склонил голову на бок. «Обок». Значит, вход, что плавает по озеру? Вроде того, ответила Пейдж. Судно стоит на якоре и связано с подземными тоннелями, которым, как и любому другому помещению, нужна вентиляция. Одна душена и находится на нижних палубах Элиссы. Постой-ка, произнёс Уит, подняв руку. Ты мне рассказываешь, что вход в этот секретный командный центр Воронья спрятан под кораблём, который плавает по озеру, которое в свою очередь располагается на порящем городе. Да? Вот так блеск клёва как. А что с жизнесилом? спросила Эбигейл. Насколько трудно будет до него добраться? Он живёт в чём-то вроде дворца, ответила Пейдж. Но проникнуть в него особых трудностей не составит. С моей должностью я бы могла скоординироваться с дворцовой охраной, чтобы у меня были карточки-ключи, цифровые пароли и наручные модули. Войти, а потом выйти оттуда не в фокус. Главная задача в том, что нам даётся только одна попытка. Данные в системе безопасности «Воронья» — закрытая структура. Мои ключи и пароли после нападения опознают. Все мои допуски безопасности отменят, как только сопоставят одно с другим. Нас никогда больше никуда не допустят, а весь город замкнётся в себе. Если план не осуществится идеально с первого раза, все мы вероятно погибнем. Тогда хорошо бы, чтоб всё получилось, сказал я. Эбигель глянула на меня и коротко кивнула. Всё получится, потому что мы сделаем всё так, чтобы получилось, без ошибок. Хёршел хмыкнул. Мне никогда не попадались такие ошибки. которые я бы не мог исправить, что-нибудь взорвав. Не уверен, что ошибки исправляют именно так, сказал Бриген. Хёрсл пожал плечами. Это я их так и исправляю. Все улыбнулись, а я неловко поёжился, не зная, это Бриген просто в общей беседе так участвует или тонко комментирует взрывы в Галвестине. И ты по-прежнему уверен, что сумеешь переналадить энергосистему? спросил Ибегил, глядя на меня. Да, это мне по силам. Работа будет много, но при помощи Уэйда мы сможем. Эбигейл покачала головой. Нет, Уэйт мне всё время нужен за компьютером. На мне необходимо следить за камерами безопасности, сигналами тревоги и соединениями. Это работа для двоих, сказал я. Бумеранг предоставляет лишь тридцатисекундное окно, а многие соединения нужно будет всё время придерживать на месте, пока мы работаем. Нам понадобится двое, чтобы бумеранг перемещал их в зал энергосистемы и обратно, а они бы сменяли друг друга. Бриггинс может помочь тебе с переподключением, спросила Эбигейл. Я взглянул на Бриггина. Сегодня начну вместе с ним диагностику системы. Хорошо. Когда нам лучше выступать? спросила Эбигейл, повернувшись к Пейдж. Та сверилась с модулем на запястье. По расписанию Люкс должен достичь Сан-Анджело через неделю с небольшим. Это приличных размеров город, поэтому Жизнесил, вероятно, отправит в налёт минимум половину воронья. Поскольку я теперь в управлении, меня в такой обычный налёт не отправят. Тогда и будет лучше всего. Значит, у тебя где-то 7 дней на соединение Змеевика со Звуколовым Джекс, чтобы всё заработало, сказала Эбигейл. поворачиваясь ко мне